Глава 11. -я. Заключение гласит: на платье жертвы присутствует кровь, которая ей не принадлежит. Под ногтями убиенной не найдено следы, указывающие, что она могла оцарапать убийцу. Есть основания предположить, что это кровь третьего лица, которое не присутствовало на месте преступления. Анна, вздрогнув от восклицания, я оторвалась от отчёта, обернулась в сторону двери. И узрела на пороге бабушку Змейся. Она была в запылённом дорожном костюме, но без багажа и абсолютно счастливая. Госпожа Рейсин, вы уже вернулись из командировки, э, то есть из небольшого путешествия. Да, и привезла вам важную улику. Ты уверена? Тут же появился из своего кабинета Сеймур. Несомненно. Легко найти информацию, если знать, что искать. И скажу тебе, Поездка была интересной. Погоди, пошли в кабинет. Олику оставь тут. Где? Можно на тумбочке, рядом со столиком мисс Аркури. Женщина выудила из сумки мешочек, выдрузила куда сказано, расшнуровала его и показала нам череп. Это доказательство? уточнила я. Да. Когда я приехала там ба! оборвал шеф и поймал мой недовольный взгляд. Все-таки он скрывает от меня важные факты. Почему? Из-за чего? Это обижает. Анна, не дуйтесь. Со временем все расскажу, попросил лорд. Конечно, сухо ответила я. Кофе будете? Анна. Снова начал змейс, но я уже направилась в сторону кухни. Не умеешь ты с девушками общаться, а столоп. Проворчала бабуля и направилась в кабинет. А Эдвард еще раз посмотрел на меня и примкнул к ней. Если хотите знать моё мнение. Лорду Сеймору не нужно учиться общаться с прекрасным полом. Он замечательный, только вот скрытный очень. И всё-таки, зачем нам череп? Как он может быть доказательством? Эта косточка давняя, еле 20, а то и больше будет. И всё же она важна. Интересно, можно ли её оставить без присмотра? Покосившись с сомнением на череп, я всё же взяла поднос и понесла кофе в кабинет. Будем надеяться, За пару минут не украдут. Дожили. Я сторожу кости. Шеф обработал череп специальной магией, которая выдаётся для хранения доказательств, и, использовав свой дар, представил наблюдение мышь-иллюзию. Увидев создание, я поняла: у начальника точно талант, плод которого теперь постоянно сновал по моему столу и нервировал меня. Живность от настоящей не отличить. Она имеет плотность, но не плоть. Однако по попе за наглость надать можно, спихиваясь бумаг. Кормил её змей своей магией, и я была рада, что череп и грозон оставались в кабинете, а не переехали к нам домой. А то становится тесно, так как вернулась бабушка. Следить за моей честью и репутацией. Такие мысли крутились в голове, пока я сидела в кресле в гостиной родителей лорда Сеймура и смотрела на огонь. Нас пригласили на ужин, в тёплую семейную атмосферу. Его братья прийти не смогли. Шеф общался с отцом. Его мама отдавала последние распоряжения слугам, а бабушка смешивала коктейли. Сильно уставя на работе, я уже ничего не хотела, разве что спать. Расследуемое дело отнимало силы и выматывало душу. Впрочем, едва мы оказались за столом, у меня проснулся аппетит. Кухарка в доме Саймуров готовила божественно. Начальник сидел напротив, рядом со мной. Его бабушка, хозяин и хозяйка дома, заняли место во главе стола. Свечи, вкусная еда, незаметный слуги, которые словно по волшебству подают блюда. Прекрасная атмосфера была, пока не начался разговор за столом. Едва все утолили первый голод. Что у вас с расследованием? Ты готов завершить его? спросила леди Сеймур у сына. Да. Прекрасно, а то Анна уже еле сидит от усталости. Девушкам вредно так перенапрягаться. От этого кожа портится. Змейс иронично покосился на мать, но промолчал. У лорда Чаттерли дочь тоже много работала, и это привело к тому, что она забеременела от двоюродного брата императора. Может, рабочие нагрузки не так уж и плохи, заметила госпожа Райсон. Услышав такое, я закашлялась, едва не захлебнувшись супом, и бабуля постучала мне по спине. А разве это не династический брак? уточнила её дочь. Возможно и такой. Но ребёнок родится на 2 месяца раньше срока. И я не считаю это зазорным. Иногда приходится радоваться любому порыву, который может привести твоих детей к Алтарю, даже таких. А иначе потомков так и не дождёшься. Помрёшь от старости. Ба, нахмурился Эдвард. Что? Ты такой поборник морали и считаешь, что всё должно быть после свадьбы? Похвально, похвально. Мужчина силой сжал в руке вилку. Мама её величество передавала приглашение зайти. Вы давно не виделись, перевёл он тему. Анна последнее время жаловалась на сына. Надо поддержать. Совсем не хочет жениться и зачать наследника престола. Вот поэтому и заговор один за другим. Было бы у него пятеро детей, кто бы на власть покусился? Кто угодно. пробормотал глава семейства, за что и получил суровый взгляд от супруги. Зато Анна понравилась её величеству, продолжала смеяться. С чего это за ней же сейчас ухаживать, Танн? откликнулась бабуля. Её величество уверена, что Анна любит Эдварда. Вот тут я почти захлебнулась водой, которую пила, так как в горле резко пересохло при обсуждении вдовствующей императрицы. "Мама!" рыкнул шеф Да что я такого сказала? Это все сплетни. Спор прервался появлением дворецкого, который передал моему начальнику сообщение. Змей прочел, нахмурился и перевел взгляд на меня. И я все поняла. Есть сразу расхотелось. Маньяк совершил очередное убийство. На место мы прибыли почти сразу со званного ужина. Все при параде. Стражники недоуменно косились. Кто-то устало и зло. Чуствовалась странная нервозность. Почему? Может, из-за того, что тело нашли раньше, чем положено? Одно убийство следом за другим. До этого были интервалы. Или из-за того, что убитая женщина не была на меня похожа внешне. Снова изменился почерк преступления. Это маловероятно. Или есть ещё причина? Анна, вы оправились после прошлого раза, чтобы приступить к работе? Тихо спросил шеф. Его цепкий взгляд уже обследовал всё вокруг, подмечая мельчайшие детали, что могли нам помочь. И он мрачнел с каждой секундой всё сильнее. Всё хорошо, так же тихо ответила я и опустилась на колени. Где мел? Пора чертить круг. Так часто проводить полный ритуал не рекомендовалось. От этого страдало здоровье, и мог выгореть дар. Но оставить всё как есть, я не могла. Именно я обследовала все места его преступлений. Могла уже отличить почерк этого гада от других преступников. Он мне знаком. Методы особенные, а интуиция нашептывала, что именно сейчас риск оправдывал средства. И я начала. В этот раз мне понадобился врач, и откачивал он меня прямо там, на мостовой, рядом с окровавленным трупом. Народ суетился, прорвались даже репортёры. которые делали быстрые зарисовки. Конечно, их попробовали перехватить, но думаю, не всех сумели. Лорд Сеймур шипел и ругался, и порталом на собственных руках отнес меня в больницу. Я была в сознании, но сил не осталось, и пока врачи трудились над моим магическим фоном, в коридоре ждали два поло́ча из пяточ следователей. Пообщаться с ними я смогла только через несколько часов. Шеф был зол. На побледневшей коже ярко выделялись чешуйки. Смотрел остро, мрачно и без всякой теплоты. Нет сомнений, едва мы останемся наедине, меня ждет нагоняй. Мисс Аркери, нам нужно ваше заключение. Начал Фатан Сурк, третий палач империи, присаживайся рядом со мной. Остальных в палату не допустили. Понимаем ваше состояние, но дело ждать не может. Готов поработать секретарем. Я не против. Когда ещё получится заполучить такого помощника? Слабо улыбнулась я. Имейте в виду, если сегодня вы себя доконаете, завтра я вас уволю, процодил Сеймур, сложив руки на груди. Первый палач империи остался стоять в изголовье кровати. Я лучший помощник. Никто не сможет со мной сравниться. Будете жалеть о своём поступке до конца ваших дней, самоуверенно заявила я и закашлялась. Эдвард. Повернулся к нему сурк, нахмурившись. Прекрати её тиранить, или пойдёшь за дверь. Шеф поджал губы, но промолчал. Мес Аркури, рассказывайте. В этот раз я видела практически всё, кроме того, как женщина принесла на место её убийenia. Он обездвижил её зельем, привёз за город, и там, пока готовил инструменты, рассказывал, почему собирается её убить. Это она заказала моё убийство из-за ужина с господином Тарном. Она страстно влюблена в Крола. Это надо проверить. Не обижайтесь. Посмотрел на меня третий палач. И не думала. Вы не должны верить на слово. Дело слишком серьёзное. Хочу также добавить, что раньше он не заставлял женщин мучиться. Раны были ужасные, но не жестокие. А последнюю женщину маньяк убивал долго и получал от этого наслаждение. Это плохо. У него постоянно меняются субъективные границы. После этого случая боюсь, их совсем не будет. Мисс Аркури, убийца вам знаком? Не знаю. Он скрыл лицо, а описание фигуры я давала до этого. Ничего добавить. Мог ли убийца, испытывая к вам чувство, начать устранять своих соперников? Услышав этот неожиданный вопрос, я пристально посмотрела на мужчину. Почему он его задал? И в связи с чем со мной беседует он, а не шеф? Не знаю. Полагаю, это возможно. Но справиться с лордом Сеймуром он не сможет. С господином Тарном не могу сказать. Мало знаю о возможностях кролла. Однако, если исходить из логики, кого убрать первым? Думаю, мой начальник в приоритете. А нас писали гораздо больше, чем единственная статья с главным медиком. Да, я тоже так думаю. кивнул суд, всё скрупулёзно записывая. Если вспомните что-то ещё, обязательно сообщите. Хорошо, кивнула я и пронаблюдала, как он покидает палату, оставляя нас со змейством наедине. Что случилось? нахмурилась я. Лорд присел на краешке кровати. На месте преступления нашли нож, которым убита жертва, и он принадлежит мне. В первую секунду я не поверила тому, что услышала. Как это вам? Не может такого быть. Вы не маньяк. Так, верите мне, усмехнулся Саймур. Сами говорили, лицо мужчина скрывает. Да я узнаю вас в любом обличье, порывисто воскликнула я. Видимо, бурные эмоции окончательно истощили мои силы. Голова закружилась, и я почувствовала, как змей сжав мою руку, позвал врачей, а потом сонное заглянание отправило меня отдыхать. Радовало одно: такие сны без сновидений. Корпоратив Министерства юстиции. Довольно креативное мероприятие. Оказывается, у палачей есть официальная форма: мундир чёрный с белыми перчатками и плащом с красным подбоем. Очень необычно смотрится. Красиво, о чём я сразу сказала шефу, как увидела. Тот поморщился и немного استحёвался. Я бы даже сказала, смутился. Какая прелесть! Для меня, как помощника палача, всё было более прозаично. Чёрное бархатное платье и красная накидка. Минимум украшений и простая причёска. Сдержанность и простота. Очень правильный подход. В большом торжественном зале рядом с дворцом проводилось награждение за заслуги перед империей, а потом началась неофициальная часть вечера. Вкусная еда располагалась в отдельной нише, а в середине зала служащие и особые гости танцевали. веселились и ничто не выдавало, что в повседневной жизни эти люди арестовывают, расследуют и судят людей, выпуская новые законы для одобрения императором и советом. Играют ключевые роли в жизни империи. А я сделала для себя несколько открытий. Шеф не любил танцевать, как и многие из мейсы. Ещё он мало общался в обществе, а некоторых вообще избегал. Впрочем, избегали и его. Всех получистой сторонились. Забавно. До нашего знакомства я была такая же. Почему вы не танцуете? спросил меня начальник. Не хочу. Всё ещё плохо себя чувствуете? За эту пару дней после того, как меня выписали из больницы, шеф и его бабушка превратили мою жизнь в ад своей заботой. Будто я настолько слаба, что не могу о себе позаботиться. Какой вздор. Я уже совсем поправилась. Не начинайте. Просто не люблю танцевать с людьми, которых плохо знаю. Хотите меня пригласить? Намёк на то, что кроме него я особо ни с кем и не знакома близко. А окажите мне честь, слегка поклонился мужчина, подавая руку. Удивившись поступку, я замешкалась и не сразу подала свою. А потом первый палач империи провёл меня под множеством взглядов к танцующим, и мы плавно влились в их поток. На вашем лице досада, заметил смесь Вы не обратили внимания на взгляды окружающих. В свете статей о нас и того, что обычно вы не танцуете, будет новый поток сплетен. Просто им больше нечем заняться. Нет важного дела в жизни, вот и развлекают себя как могут. Уже желаю, чтобы случился какой-нибудь скандал, который переплюнет слухи о нашем романе. Осторожно, Анна, бойтесь своих желаний. Они могут исполниться, тихо сказал Змесь. Я, вскинув на него взгляд, поймала ответный и покраснела. С чего бы? Его руки на моей талии сжались чуть сильнее. А танец между тем подходил к концу. Едва последние звуки мелодии смолкли, как все остановились, и наше внимание привлекла группа из нескольких человек. Впереди неё шёл третий палач империи, Фатансурк. Едва вся компания достигла нас, он протянул мне измейсу запечатанные документы. Что это? Уточнил Эдвард: "Документы на ваше задержание. Лорд Сеймур, вы арестованы по подозрению в серии убийств молодых женщин. Мисс Аркури, вам также придётся пройти вместе с нами", проинформировал на третий палач империи. "Полагаете, мы с ней менялись местами?" вскинул брови лорд. От его тона заверstул веяло холодом. "Она задержана по подозрению в сокрытии преступлений".